Глава 17. Винсент. Леона, можно вас проводить? Голос Винсента буквально ворвался в сознание и заставил мысленно, хотя нет, совсем не мысленно, а очень даже вслух застонать. Да что ж за день сегодня такой, а? С самого утра ко мне постоянно кто-то доприклеивается. Принц этот, который Айдан, своим недодраконним взглядом все мысли спутал. Всю магию рун просидела, как в тумане. Пока это фиг Ерунда из головы не выветрилась. Затем попытать свое счастье попытался Гильсон... Понятия не имею, как его там по титулу, родовому имени величать. Одногруппник Леоны, то есть мой. Сначала все занятия я ощущала на себе пристальный взгляд. Хотя нет. Взгляды в последнее время я чувствовала постоянно, но сейчас он был особенный, буквально прожигающий насквозь, от которого хотелось спрятаться за спину кого-нибудь за парней. Ну, друзей кила Вейгера, которые на мою беду сидели впереди меня, а не сзади. Уж понятия не имею, каким именно взглядом на меня смотрел этот кто-то. На тот момент я не стала осматривать аудиторию и выискивать этого Дон но этого ему явно оказалось мало. И через несколько минут мне на парту прилетела магическая записка. Аккуратненькая такая, с голограммой, с свинцовой печатью и тонким ароматом чего-то сладкого. Приторно сладкого. Слишком приторно сладкого, что даже от одного аромата не весь чего, мне захотелось пить. Разворачивать эту записку не хотелось. Вот вообще. Однако она меня разрешения спрашивать не стала и развернулась сама. А там аккуратным, аристократическим почерком было выведено очень крупными буквами мое имя и нарисован цветок, похожий на розу, который то закрывался в бутон, то красиво раскрывал свои лепестки. Чуть ниже была приписка: Приглашаю вечером на свидание. Буду ждать оранжереи. И все. Ни подписи, ничего, либо еще написано не было. Словно я по одной такой записульке могла сразу догадаться, кто ее написал, и сломя голову побежать на свидание. Ага, уже бегу, спотыкаясь. О, поклонники пишут, шепотом потам сидевшая слева от меня Брина. Угу, будь они неладны. Буркнула в ответ и хотела уже избавиться от этой записки самостоятельно, так как исчезать или растворяться она никак не собиралась, но не успела. Адепт Калигрант, может вы расскажете всем, что такого интересного написано на этом клочке пергамента? Магистр Флемерт, высокий статный мужчина с копной рыжих волос, буквально моквалонавис надо мной и буравил клочок ненавистного пергамента красноречивым взглядом. Но и меня заодно Первая мыслью было потушеваться и попытаться избавиться от этой записульки, но тут я подумала: а почему собственно я должна стесняться того, что я сама-то и не писала? Правильно, не должна. Так что я очаровательно улыбнулась магистру и сама отдала ему злосчастную записку. Да вот, магистр Флемерт, кто-то прислал. Отвлекают от занятий и ни капельки не стесняются этого, негодяи. Даже вздохнула печально, показывая, что и самой такой расклад не нравится. Магистр взял записку, прочел внимательно, нахмурился даже, а затем посмотрел: "Нет, не на меня, а куда-то на задние парты. И кто автор этого шедевра?" Спросил он грозно, но в ответ была тишина, гробовая такая идеальная. Вот бы всегда так на занятиях сидели, не шептались постоянно. "Спрашиваю, еще раз, кто написал записку? Предупреждаю, занятие не продолжится, пока виновник этого безобразия не признается". В аудитории снова не было произнесено ни звука. Хм, какие дружные адепты у нас оказываются. Ну что ж, раз этот смельчак, не такой уж и смелый, разбоится показаться и рассекретить себя, то будем действовать методом исключения. Обманчиво мягко проговорил магистр и не спеша прошел на свое место, все еще держа в руках клочок пергамента. Итак, он зашел за кафедру и обвел аудиторию взглядом с лекции уходит с последующей отработкой Адеверсон. А чего, сразу я? Возмутился щупленький Бренет, сидящий практически в самом конце аудитории. Я ничего не писал. Это Гильсон написал, а не я. Его и выгоняйте!» Вот не хотела оборачиваться. Но любопытство сыграло свою роль. Мне стало интересно посмотреть на наглеца, приславшего записку. Так что повернулась я вместе со всеми. Посмотрев еще на одного брюнета с ющимися волосами, положные в духе нашего старого доброго Голливуда и такой же белоснежной и неестественно голливудской улыбкой. А этот, как его там, Гилсон явно пивался минутой славы и не забыл даже подмигнуть мне. Ух, еще один засранец выискался на мою голову. Захотелось зарычать от бессилия, но я лишь глубоко вздохнула и отвернулась вперевзгляд к такого же улыбчивого магистра, но в отличие от нахальной улыбки адепта Улыбка магистра больше была похожа на оскал, и не сулила ему ничего хорошего. Вот совсем. Ах, адепт Гильсон! прекрасно, просто прекрасно. Так что же вы, Гильсон, только адепт телегрант, записки пишете с интересным содержанием. Нам тоже очень интересно узнать, что же вы такого придумали на вечер в оранжерее. Расскажите всем, не стесняйтесь. Может, мы тоже захотим прийти на свидание? Хм. Mm -hmm. Заодно захватим с собой мисс Маргери, смотрительницу этой самой оранжереи». Аудитория аудитории прошёлся смешок, а я представила себе такую перспективу, как коллективное свидание во главе с пожилой и очень ворчливой мисс Маргери, и тоже улыбнулась. Нет уж, лучше на свидание быть с тем, кого любишь, или хотя бы с тем, кто нравится. С Ренардом, например. Ой, Я даже головой встряхнула от неожиданных мыслей. Чего это я про порадагона вдруг вспомнила? Не нравится он мне, совсем-совсем. И не хочу я с ним идти на свидание. Вообще ни с кем не хочу. Мне учиться надо, вот. Так что я отогнала непрошенный образ дракона с невероятным взглядом и морозным ароматом, проникающим в самое сознание, и вновь вернулась в аудиторию, продолжая наблюдать за диалогом профессора и Гильсона. Не, не надо всем вместе, магистр. Вам там точно будет неинтересно, самодовольно усмехнулся парень. Просто то, что я хочу показать Леоне, вам совсем не понравится, как мужчине. это сюрприз. Эм, тут даже я зависла. Это чего он там показать не собирался? Ах, даже так, протянул магистр. Ну что ж, раз не понравится, то мы не будем просить показать ваш сюрприз нам, отправим прямиком к ректору задал резонный вопрос Вегер, который приложил карту кулак, чтобы хоть как-то скрыть вырывающийся наружу ржач, как, впрочем, и многие в аудитории. Нет, ну что вы? улыбнулся магистр. Ректору такие вещи тоже нельзя показывать. Вдруг впечатлится очень. Кто же руководить академией вместо него будет? Мы отправим адепта Гилсона к магистру Даргану. Вот у него точно крепкие нервы и отменное чувство юмора. Вот тут все помещение буквально взорвалось хохотом, дружным таким, громким, и только как-то вмиг побледневший Гильсон не разделял всеобщего веселья. У него сейчас как раз занятие с пятым курсом, практическое, с обращением во вторые по так что они тоже по достоинству смогут оценить ваш сюрприз. Как ни в чем не бывало, продолжил магистр под общий хохот. Так, что давайте собирайтесь и прямиком к нему. А на следующем занятии расскажете, как отреагировал магистр Дарган и адепты пятого курса. Магистр, а может не надо, промямлил бывший наглец. Я обещаю, что больше не буду писать записки на ваших занятиях. Только не надо к Даргану. Он же от меня мокрого места не оставит. Оставит. Не переживайте успокоил его магистр с очень приятным оскалом, от которого даже мне не по себе стало. Просто я хорошо представила, как может реагировать Реонард на некий сюрприз, уготовленный мне, но по странному стечению обстоятельств показаны ему. И что-то мне подсказывало, что отреагирует он отнюдь не радостно. Так что давайте, идите, не отвлекайте нас больше от занятий. И вам, кстати, нужно будет принести завтра доклад о рунах любви как и где они применяются и как действуют, как их нужно сводить и все остальное. Доклад на три стандартных свитка. А теперь марш из аудитории. Магистр сделал неуловимый пас рукой, и орущего Гильсона буквально подхватила невидимая сила, и его несла из аудитории, с вещами, под непрекращающийся смех адептов. Когда же дверь за бедолагой закрылась, магистр обратился к оставшимся адептам, которые тут же стали серьезными и собранными. Словно и не было всеобщего веселья еще минуту назад. И так будет с каждым, кто посмеет нарушить дисциплину на занятии. Хотите пригласить девушку на свидание? Подходите к ней лично и вне занятий, как всякий порядочный, и уважающий себя дракон. коими мне вы и являетесь, а не пишите записки с сомнительным содержанием во время лекций. Иначе я буду вынужден сообщить всем магистрам, чтобы отправляли таких вот нерадивых адептов сразу к магистру Даргану. Вопросы есть? Вопросов нет. Итак, мы продолжаем. Хвала всем богам. Больше подойти ко мне смельчаков не нашлось ни на этом занятии, ни позже. Перспектива оказаться на ковре у на пугала всех. Хм, интересно, а почему магистр вспомнил именно про Даргана, а не про кого-либо еще? Неужели во всей академии больше нет преподавателя с железными, как он выразился, нервами? Или тут есть еще какой-то подтекст? Однако этот вопрос так и остался без ответа, как и сюрприз, который хотел приготовить для меня Гильсон. От Тринардо он вернулся взлохмаченным, молчаливым, красным, как помидор, и кажется, даже в рваной рубашки. Эм, я надеюсь, Ренард не рукоприкладством занимался. Однако на этот вопрос мне тоже не ответили, и вообще и Гильсон, и многие другие парни теперь старались обходить меня десятой дорогой, подальше от отработки. Ну и славно. И наоборот этому радовалась и была очень благодарна магистру Флемер за находчивость и неосознанную помощь. Хоть на учебе сосредоточиться смогу. В столовой тоже все было более-менее спокойно. Если, конечно, не считать пылающего взгляда одного дракона, который буквально буквальноспепелял бедолагу Гильсона взглядом. Это я магистра Даргона имею в виду. И еще одного Веселого, принадлежащего магистру Винсенту Роэлсу, который наблюдал всю эту картину и тихо посмеялся. И этот самый Винсент сейчас догнал меня на улице, когда я уже надеялась, что осталась одна и смогу отдохнуть ото всех. Леона, я могу вас проводить. Застанав практически в голос, я все же развернулась и постаралась изобразить самую очаровательную из своих улыбок. Уж не знаю, как там получилось, но мне показалось, что она вышла какой-то вымученной. Благодарю, магистра Ройлс, но мне недалеко идти. Я вполне могу дойти сама, вежливо ответила и присев к Никсе, пошла дальше. Однако меня вновь догнали, и спокойно пошли рядом, словно так и надо было. Я глубоко вздохнула, но говорить ничего не стало, просто знала, что бестолку. Похоже, все драконы в этом мире наглые и беспардонные ящеры, считающие, что в любом вопросе есть только одно мнение правильное его. И если захотел проводить Значит, так, или иначе проводит. Жаль, что на Винсента, магистра Флемерта не надравишь. Сам ведь магистр, как никак. И все же, я хочу вас проводить. Отозвался золотоволосый мужчина и радушно улыбнулся. Надеюсь, вы не против. Я лишь пожал плечами, как бы говоря, что не против. Все равно ведь не отделаюсь, наверное. Как ваши первые дни в академии? Все нравится? Спросил он, а я невольно напряглась. Что значит первые дни в академии? В каком смысле нравится? Он же не может знать, что я, правда, здесь раньше не бывала. Эм, все хорошо. Спасибо за беспокойство. Ответила как можно более нейтрально. А почему вас это интересует? Магистр Леона он усмехнулся. Давайте хотя бы вне занятий не будем друг к друг другу обращаться так официально. Зовите меня Винсент. Мне будет приятно. Ну вот, еще один высказался. То один дракон настойчиво говорил называть его Рейнард. Теперь другой ту же пластинку завел. «Чего бы мне называть незнакомого мне мужчину по имени? Тем более я не к другу обращаюсь, и не к ровеснику, а к взрослому мужчине, лет на 10 старше. Прошу прощения, магистр Ройлс, но мы с вами не настолько хорошо знакомы, чтобы я могла звать вас просто по имени. Так, давайте познакомимся поближе. Ничуть не смущаясь, проговорил блондин. Я даже остановилась от неожиданности, как и Винсент. Он со снисходительной улыбкой смотрел на меня, засунув руки в карманы. Это что, он имеет в виду подпознакомиться поближе? Надеюсь, не то, о чем мы все любим думать, при подобных высказываниях. Эм, не думаю, что это хорошая идея, проговорила я, отшинувшись и продолжая шагать дальше. Леона, вы не подумайте ничего дурного. Я лишь хочу познакомиться с вами заново узнать вас получше. Вы так сильно изменились за последнее время, что я перестал вас узнавать и просто не смог остаться в стороне. Я шла молча, прижав к груди книги и стараясь понять, что он имел в виду. То, что он заметил изменения в Леоне, и так понятно, но может ли он заметить чужую душу? Он ведь тоже дракон, как никак. «К тому же вы совсем недавно разорвали помолвку с Ренардом Дарганом? Продолжил он как бы незначай Вас никто не контролирует. Вы не должны ни перед кем отчитываться и спрашивать позволения отлучиться, верно? Я неуверенно кивнула. И на что мне нужно спрашивать Разрешение, позвольте спросить, пойти со мной в город? Мужчина сделал один большой шаг вперед и перекрыл мне дорогу. Отчего пришлось тоже остановиться. Затем взял мою руку и легонько поцеловал, вызов: "Нет, не толпу мураши, как можно было бы подумать, а недоумение". Я бы хотел пригласить вас на прогулку, Леона уже более серьезно продолжил он, всматриваясь в моё лицо. Просто погулять, пообщаться, узнать друг друга лучше. Вы мне очень нравитесь, я прошу дать мне хотя бы один шанс завладеть вашим вниманием. Всего один, в отличие от Ренарда, а большим я не прошу. Вот это поворот. Я стояла и просто хлопала глазами, стараясь вникнуть в смысл сказанных слов. Что значит в отличие от Ренарда»? Разве ему я какие-то шансы давала? Вроде как после разрыва помолвки ни о чем подобном, у нас даже разговора не было. А то, что я попадаю к нему постоянно, так это совсем другое дело. Совсем-совсем. Это просто случайность или стечение обстоятельств и все. И тут даже намека нет на что-то большее. Я хотела вежливо отказать и осторожно высвободить руку. Просто я не испытывала к этому мужчине никаких чувств, совершенно. Может, только симпатию. Но прямо за спиной Винсента заметила стремительно приближающуюся фигуру Леонардо Даргона. Очень злого я хочу сказать Даргана, который не сводил с нас пылающего взгляда и шел именно к нам. Увидела и передумала отказывать блондину, по веной к какому-то внутреннему протесту. Дарган, ведь и правда, не имеет на меня никаких прав, а значит, и указывать не может, с кем не общаться, а с кем нет. И вместо недавнего желания поскорее уйти, я наоборот сделала шаг навстречу и улыбнулась. Я с удовольствием прогуляюсь по городу, проговорила и по неосторожности еще раз посмотрела за спину мужчины. Винсент удивленно приподнял бровь, обернулся, нашел глазами разожжённого дракона и, усмехнувшись, покачал головой. Я на догадавшись, почему я согласилась, А мне вдруг так неловко стало, словно я использую мужчину в своих каких-то корыстных целях. Но ведь это не так, правда? Я хотела уже пояснить, почему согласилась и что правда хочу прогуляться, но Винсэт меня перебил. Все в порядке, Леона. Я действительно рад, что вы согласились со мной пройтись, и сделаю все, чтобы эта прогулка вам обязательно запомнилась. Он еще раз улыбнулся и поцеловал мою руку. Как раз в тот момент, когда к нам подошел Ренард, очень-очень злой Ренард, который хотел прожечь дыру в своем друге, если судить по пылающему синим огнем взгляду. А вот Винсента, я смотрю, эта ситуация наоборот, забавляла. Хмм, я не поняла. Это я мужчину собралась использовать в своих целях или он меня? Или даже они? о какой прогулке идет речь? прорычал Дарган, подойдя почти вплотную к нам. Мне даже показалось, что я расслышала настоящее рычание, от чего невольно вздрогнула». Ви Винсент только улыбнулся, не сводя с меня ярких голубых глаз. "Привет, дружище", отозвался он. "Да вот, пригласил очаровательную леди Легран на прогулку в город. Надеюсь, ты не будешь против?" О, Дарган был против. Весь его развелионный вид говорил о том, что не только против, но и в шаге от того, чтобы не запереть меня в какой-нибудь комнате или высокой башне, как средневековую принцессу. Если судить по горящему взгляду, прожигающему дыру в моей руке, которой Винсент так и не отпустил, к сожалению, буду. вот совершенно без сожаления проговорил лорд. Ой, то есть магистр. По правилам академии адепты не могут уходить с территории до выходных, даже сопровождения магистра, поспешил уточнить он. Ну, ты же знаешь, что в исключительных ситуациях это правило можно обойти, усмехнулся Винсент. Можно. Но сейчас не тот случай. жестко закончил Дарган, убрал руки за спину, словно боялся не нароком наброситься на друга. Так что прошу вас, адепт Легран, вернуться к своим занятиям. Занятия на сегодня закончены, заметила тихо. И я могу гулять по территории академии, где пожелаю, или это тоже запрещено? У меня не было особого желания идти в город или общаться с Винсентом. Но раздражало то, что лорд Дарган снова все решает за меня. Не запрещено. процедил он сквозь зубы. Вы можете спокойно гулять по территории академии. Прекрасно. Значит, Леона прогуляется в моей компании. Усмехнулся Винсент, подавая мне руку. Леона, надеюсь, вы не против? А напротив встрял Дарган, сделав шах камней буквально от гаража до банджина. Между ними сейчас словно был молчаливый диалог, понятный им двоим. Гневный взгляд взглянул Дарга напротив, насмешливо улыбнулся. Может, я сама решу, с кем и где я хочу провести время, заметила спокойно, после чего мужчины обернулись ко мне. Я совершенно не против, магистр Ройлс, пройти по территории академии в вашей компании, приняла протянутую руку и мило улыбнулась. Не скажу, что я действительно хотела гулять, тем более с Винсентом, но сейчас во мне взыграл некий протест против указов лорда Даргона. Поэтому мне захотелось сделать так, чтобы ему стало неприятно или обидно, как мне уже было много раз. Вот и прекрасно. улыбнулся блондин, подавая мне руку, Уверяю, вы не будете разочарованы моей компанией, дорогая Леона, и мы сможем прекрасно провести время по стени в городе. — депт вы гуляет по академии в компании магистра. закончился задаргона блондин. — За пределы мы выходить не будем. Правила нарушать тоже. И вернемся до ужина, это я гарантирую. Так что расслабьтесь, магистр Дарган. Леона в надежных руках. Издевательским тоном закончил он и широко улыбаясь, словно издеваясь над другом, повел меня в сторону оранжереи. Сзади нас остался стоять мрачный Дарган. Я, можно сказать, спиной ощущала на себе его тяжелый взгляд. Очень было велико желание обернуться, посмотреть на него убедиться, что он действительно смотрит и жалеет, что я ухожу. Но я запретила себе оборачиваться и вообще нужно прекращать думать о Даргане. Сколько можно? Это не тот человек, который мне нужен. Не тот, и точка. осталось только сказать об этом сердцу, совершенно несогласному с разумом. Вы знаете, Леона, что этот замок был построен замечательным императором Византиром IV в годы его правления. Именно он догадался отселить адептов друг от друга в разные небольшие домики. А знаете, почему? Я рассеянно покачала головой, а Винсент продолжил: "Чтобы пресечь на корню слишком ушлых адептов, которые любили собираться по ночам у соседей и бегать друг друга на свидания. Мы прогуливались рядом с уже знакомой мне по записке от поклонника аранжереи, где цвели невероятные растения и цветы, а вдалеке проглядывался величественный замок главный корпус академии и уютные домики адептов. Отдельным, можно сказать, районом стояли домомагистров, более величественные, большие и богатые. А разве сейчас этого сделать нельзя? Конечно, можно, усмехнулся мужчина. Просто на тот момент император посчитал эту меру единственно верной, поэтому и выстроил целый городок рядом с замком. Не скажу, что это удобно, и адепты перестали бродить по ночам. Но свои плюсы в таких же тоже есть. Мы бродили уже, наверное, пару часов по окрестностям академии. Успели осмотреть и полигоны, и крыло магистров с ректором, и ранжереи вдоль и поперёк. Успели обсудить предметы, магию, успеваемость как мою, так и общего потока, но мыслями я все время оставалась далеко отсюда. Винсент был очень интересным собеседником, умным, веселым, рассудительным, но Он был не тем человеком, которого я хотела бы видеть рядом. Сама себе не признавалась в этом, но подсознание не обманешь. И какие же, спросила без особой заинтересованности. Если привести к себе гостя, то этого никто не заметит. Лорд Ройлс посмотрел на меня и чуть заметно улыбнулся. А я, я понятия не имела, как отреагировать на его высказывание. Вроде бы и невинная, С одной стороны, ни к чему не обязывающе, но мне показалось, что он сказал это намеренно, словно намекая на продолжение прогулки в более тесном месте. Эм, думаю, что в таком месте, как академия, везде найдутся и глаза, и уши, которые донесут о гостях ректору и магистрам», — сказала и как бы незначай, пожала плечами. На деле же я просто не хотела продолжения опасной темы, ведь я не чувствовала к мужчине ничего, кроме дружеской симпатии. Да, он симпатичный, интересный собеседник, галантный и все такое, но но он не Ренард. Черт возьми, насколько же глубоко засел у меня в голове и сердце этот мужчина, что я даже подсознательно сравниваю всех с ним, с этим наглым, жестким, самоуверенным драконом, с этим мужчиной от ледяного аромата, которого кружилась голова и подкашивались ноги, а взгляда, которого хотелось забыть обо всем на свете и просто довериться ему, от поцелуя которого Леона, вы меня слышите? От неожиданности я вздрогнула и обернулась. Оказывается, мы уже успели дойти до открытой тренировочной площадки. И Винс что-то у меня то ли спросил, то ли сказал, а я не услышала. Простите, Винсент. Что вы сказали? Мужчина как-то невесело усмехнулся и опустил голову. Скажите, Леона, у меня есть шанс. Какой шанс? Не совсем поняла я. Лорд взял мою руку в свою и посмотрел в глаза. И то, что я в них увидела, мне не понравилось. Совсем не понравилось. Не нужно мне этих чувств видеть и говорить о них не нужно. Винсент мне нравился. Правда, нравился, но как друг, и очень не хотелось терять этого дракона именно как хорошего друга. Шанс стать для вас тем, кого вы сможете полюбить. Ну вот, сказал. А я я замерла и прикусила губу, соображая, как можно осторожно сказать ему, что это невозможно. Вы мне правда очень нравитесь, Леона. Даже больше, чем просто нравитесь, продолжил он тихо. Вы невероятная девушка, чистая, открытая, светлая. После обретения дара Вартана вас многое изменилось. Вы стали лучиком света во тьме, и я буду невероятным глупцом, если не попытаюсь своего счастья. Я стояла, как громом поражённая. Нет, мне, конечно, и раньше в чувствах признавались, но чтоб так И вся соль в том, что я не смогу ответить взаимностью, а точнее, не смогу, не хочу. Винсент, я начала уже отвечать, но так и не произнесла того, что хотела сказать. Просто заметила, как в нашу сторону направлялся лорд Дарган в окружении моих сокурсников мужского пола, среди которых я заметила Кила с Свейгера и даже бедолагу Гельсона, который боялся дажесмотреть в мою сторону. Дарган явно успел заметить, как близко мы друг к другу стоим. И что моя рука покоится в захвате Винсента. Было уже поздно отступать, но руку я все же высвободила и сделала шаг назад. Винсент на это лишь грустно смехнулся, спрятал руки за спину и тут же скинул в сторону друга голову, улыбаясь, как ни в чем не бывало. Рен, какими судьбами? У тебя неурочное занятие. Вышепомянутый Ренард подошел почти вплотную, и скрестил руки на груди продолжая давить тяжелым взглядом. Верно подметили, магистр Ройлс. Холодно теил дракон. Адепты третьего курса попросили меня показать мастерство обращения во вторую пастась, которую они как раз изучают и практикуются. Но раз уж мы встретили вас, то может, покажем будущим дархарам технику боя в воздухе. Сзади Даргана послышался одобрительный шепот. Винценн как-то неопределённо хмыкнул, посмотрел на меня, а затем кивнул каким-то своим мыслям. Почему бы и нет? Тем более будущим защитником империи не помешает посмотреть, что может ждать их на границе, где они будут нести службу. Верно? Дарган не ответил, лишь кивнул и молча пошел в сторону полигона с жёсткой, чеканящей походкой. Даже не считывая ауру, можно было понять, что Дарган взбешён, и это мягко сказано. Винсент подмигнул мне и отправился туда же. я же осталась на небольшом возвышении и в окружении ребят. «Ух, чувствую, сейчас будет настоящее шоу, потирая руки, проговорил Вейгер и остановился справа от меня, словно отгораживая от остальных ребят. Ах да, еще и руку мне на плечо закинул. Нормально, да? А я думаю, у них будет негласный поединок, спокойно проговорил Килл, становясь по левую сторону и неотрывно следя за двумя мужчинами, которые остановились на довольно большом расстоянии друг от друга и замерли. Почему ты так думаешь? решил уточнить я. Но в ответ услышала лишь усмешку местного пророка. Как я успела крестить про себя Килиана? Ты лучше смотри, зрелище обещает быть достойным, ответил вей. Ну, я и обернулась как раз в момент, когда обоих мужчин покрыл синий и голубой дым, чтобы через мгновение перед нами предстали драконы. Мамочки, в этом мире мне еще не доводилось видеть настоящего, переплащённого дракона. И сейчас я испытывала целую гамму эмоций: страх, трепет, восхищение, неверие. Я даже отшатнулась от неожиданности. Гордые, величественные, невероятно красивые мифические существа, но здесь передо мной они были вполне реальные и прекрасные. Огромный, темно-синий с золотыми переливами красавец с короной шипов повернул в нашу сторону голову, и мне показалось, посмотрел именно на меня. Харон, дракон Даргона. Он был прекрасен. У меня даже дыхание перехватило от одного только взгляда на это величественное существо. Второй дракон был невероятно красивого от небесно-голубого оттенка, серебристыми переливами. Он тоже был невероятный, величественный, прекрасный, но взгляд так и перемещался в сторону первого, темного дракона, моего. Я даже вздрогнула. откуда у меня такие мысли? Рейнард не мой дракон, правда же? Они сейчас внимательно смотрели друг на друга казалось, что между ними происходил молчаливый диалог. Такое ощущение, что они общаются мысленно, сказала тихо больше себе, чем окружающим, но меня услышали. Конечно, спокойно заметил Кел. Драконы прекрасно умеют общаться, находясь в своей второй пастасе. Так что сейчас магистры, возможно, договариваются о технике боя. Ага, или о трофеях после боя, усмехнулся Вегер и покосился на меня. Это он о чем, интересно. О каком еще ещё Нет уж. Я трофеем точно не хочу быть. Не успела я об этом подумать, как перед нашим небольшим отрядом возник прозрачный отдающий в красный цвет купол и два огромных дракона взмыли в небо. Вокруг них поднялся столб пыли. Дере пригнулись чуть ли не до земли, но внутри купола было тихо и спокойно. Значит, он защищает от любого внешнего воздействия. Так как от мощных взмахов огромных крыльев вся округа пришла в движение. От этого зрелища перехватило дыхание, а я сама забыла обо всем на свете. Все мои мысли, все мое внимание было приковано только к тому, что творилось у нас над головами. А там был бой, настоящий невероятный, зрелищный бой двух огромных, исполинских размеров драконов, которые кидались друг на друга, не жалея ни себя, ни противника. Они кружились, поворачивались от ударов крыльями, извергали пламя, и складывалось впечатление, что бились не на жизнь, а на смерть. Харон извергал ледяное пламя, которое было способно заморозить все в округе, превратить в ледяную пустыню с вековым льдом, а голубой дракон пускал снег и иней, метель и жгучий ледяной ветер, покрывающий всю округу снегом и создающий настоящую зиму. В Моменты, когда драконы кидались друг на друга, по всей округе звучал невероятный грохот, словно сами небеса гневались и рычали на тех, кто их побеспокоил. После очередного грохота я не выдержала. "Они же убьют друг друга", заметила испуганно. "Не должны. Это же тренировочный бой". Мрачно ответил Килиан и покосился в мою сторону. И "Если только они не решили сразиться из-за каких-то личных целей". "О, я догадываюсь, что это были за личные цели?" Мне кажется, все в округе догадывались об этих целях, только вслух не говорили. В какой момент к нам присоединились еще чуть ли не половина академии с магистрами, я не заметила. Обратила на это внимание только по громкому девичьему визгу, когда голубой дракон слишком резко спикировал вниз, едва не задев крылом окошкин деревьев рядом с нами, а следом появился ректор. Взмахнул руками, с которых слетели нити красной, неизвестной мне магии, и буквально опутали передние лапы драконов. Только после этого огромные ящеры спланировали вниз и обратились в людей. К ним тут же направился ректор, буквально растапливая вокруг себя снег и лед, сотворенный драконами. И эта магия распространялась и дальше, постепенно превращая внезапно наступившую зиму обратно в осень. Хм, получается, ректор маг огня. Он остановился перед двумя мужчинами и, по всей видимости, отчитывал их, но или взывал к ответу отсюда невозможно было понять. И если Ренард выглядел спокойным и собранным, словно не он только что пытался убить собственного друга, то Винсент чуть опустил голову, словно извинялся, но за что? Это ведь не он затеял бой. В чем ему извиняться? А немного погодя, Винсент развернулся к Даргану, приложил руку к груди в явно ритуальном жесте и что-то сказал, после чего рука окутала голубое сияние и тут же исчезла. "Что это было?" удивлённо переспросила я. Лорд Ройлс дал клятву, пояснил Вейгер. «Какое о чем? Понятия не имею. Знаю только, что нарушать ее чревато очень серьезными последствиями вплоть до смерти. Ого, неожиданно. Что же такого там произошло, что лорд Ройлс даже клятву дал при ректоре? После того, как я об этом подумала, все трое обернулись и медленно пошли в нашу сторону, не сводя при этом с меня взгляда. Да, расстояние было большое. Но мне не составило труда понять, на кого именно двое из драконов так внимательно смотрят. Дарган обманчиво спокойно, взглядом победителя, а Винсенн, как ни странно, словно побежденный. Мне не хотелось ждать их здесь, так как шестым чувством я понимала, что негласным призом в этой схватке была я. Но я не приз и не трофей. Поэтому видеть и слышать, что они будут говорить дальше, не было никакого желания. Я пойду в дом сказала Вейгеру и развернулась в сторону деревни адептов, натолкнувшись взглядом на огромную толпу, которая как раз с интересом, ненавистью и любопытством наблюдала за происходящим. Мы проводим. Отткнусь, ребята, и снова встали по обе стороны от меня. Протевиц возражать не стала. Наоборот, была благодарна за помощь, ведь пока ребята рядом, ко мне точно никто не пристанет с расспросами и возмущениями. Под перекрестные взгляды нескольких десятков глаз, мы вышли за пределы тренировочного поля. Ребята проводили меня до домика и ушли по своим делам. А я закрылась и не раздеваясь рухнула на кровать. Я не устала физически. Я была вымотана морально. Просто надоело чувствовать себя желанным призом в этой странной борьбе нескольких людей. Не только Ренарда и Винсента, но и других мужчин, которые то и дело пытались заманить меня в свои сети. Не хотелось никого ни видеть, ни слышать, особенно сегодня. Я даже на ужин не пошла и не открыла дверь на стук просто не хотела. Самое интересное, что в голове не было никаких мыслей, не было терзаний, страхов неизвестности или того, что моё иномирное душу обнаружат, не было ничего. Абсолютная пустота. Но сейчас на меня устраивала. И незаметно для себя я уснула.